Только ли за свободу и демократию воевали США? А какие цели были у Соединенных Штатов, которые представляют сейчас не только как главного спасителя, но и как борца исключительно за торжество универсальных принципов свободы и демократии, но никак не за интересы? США вообще собирались выждать в надвигавшейся войне между Германией и СССР до их истощения – или до того момента, пока уже не начнутся геополитические изменения структурного порядка, который кардинально изменят соотношение сил. Сообщение советской разведки о такой позиции США сопровождалось записью полного текста доклада Рузвельта своему кабинету от 29 сентября 1937 года. Доклад же был предварительно обсужден с Ренсименом специальным представителем британского кабинета Болдуина, и о выводах и позиции Америки говорилось так. Если произойдет вооруженный конфликт между демократиями и фашизмом, Америка выполнит свой долг. Если же вопрос будет стоять о войне, которую вызовет Германия или СССР, то она будет придерживаться другой позиции и сохранить свой нейтралитет. Но если СССР окажется под угрозой германских империалистических, то есть территориальных стремлений, тогда должны будут вмешаться европейские государства, и Америка станет на их сторону. Здесь, во-первых, ясно, какой неприятностью оказался пакт Молотова-Риббентропа, поменявший временно приоритеты Гитлера. Англосаксы явно предпочитали, чтобы Германия и СССР истощили друг друга, а вмешались бы лишь в том случае, если бы Германия побеждала, и вся Евразия попадала бы под ее полный контроль. А вот что означало так называемая «Атлантическая хартия» декларация Франкля Рузвельта и Уинстона Черчилля от 14 августа 1941 года об общих целях войны. Она превозносится как полная абстрактными демократическими принципами, акцент делается на отсутствие у этих стран стремлений к территориальным или другим приобретениям. Хартия близка по духу программе Вудро-Вильсона и Ленинскому декрету о мире, мир без аннексий и контрибуций. Но декларированный отказ признать территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов, никогда не анализировался в широком идеологическом, политическом и международно-правовом контексте. На самом деле именно эта хартия стала первым провозглашением глобалистских критериев и право англосакских держав назначать сами критерии. До того, как определились итоги войны, Хартия провозгласила право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить. Народы никогда не испрашивали у кого-либо разрешения, следовательно, смысл такого заявления в другом. В провозглашении права США и Британии выносить суждения о внутренней политике других государств. Это претензия, немыслимая в классических международных отношениях. Судить, являются ли существующие суверенные государства, угнетающими права своих народов, не чужих, заметьте, а своих, собственных, и оказывать давление и подвергать сомнению чужой суверенитет. США и Великобритания объявили и о своем решении содействовать восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем. На фоне гитлеровской агрессии против всей Европы это звучало красиво. Но никакой ссылки на гитлеровскую агрессию в документе не было. Это означало освободить не только тех, кто подвергся нападению или захвату гитлеровской Германии, но и других, находившихся в составе суверенных государств в реале охваченном войной. Под нациями имелись в виду не государства, но народы, которые не имели своей государственности. Если бы этот пункт был расшифрован требованием вернуться к положению до войны, это означало бы лишь отмену всех завоеваний гитлеровской Германии, стран-оси и сателлитов. Это было провозглашением права признавать или не признавать довоенные реалии. Фактически это евфемизм для объявления карты мира чистой доской и своего права начертать судьбу населяющих ее народов, как гласила формулировка полковника Хауса, расшифровывавшая пункт об охваченной революции России из программы 17 пунктов. Именно так поняли декларацию в британском парламенте, который встреворился возможным распространением положений Атлантической хартии на судьбу английских колоний. Тут-то Черчиллю пришлось все же уточнить, что имели в виду народы под нацистским гнетом. Но Рузвельт имел в виду Прибалтику, югославян. Все российские народы, кроме русского, жертвы империалистической политики коммунистической России, которые будут фигурировать в законе Конгресса США о порабощенных нациях 1959 года. Рузвельт, похоже, программировал еще дальше, конец столетия. Но в то время как Рузвельт и Черчилль приглашали СССР к подписанию хартии и военному сотрудничеству, За дверьми внешнеполитической кухни Вашингтона и Лондона варился питательный бульон будущего пира победителей по весьма старым рецептам. Сравнение с официальными декларациями и идеологической внешнеполитической пропагандой весьма впечатляет. Вот попавший в архив внешней политики России документ. Секретный меморандум Государственному департаменту Американского совета по внешним сношениям от 22 августа 1941 года под весьма циничным названием «Вопросы американской политики, касающиеся нацистско-большевистской войны». Через неделю после Атлантической хартии, с ее проповедью борьбы за свободу и демократию, этот документ показывает изнанку, прагматизм, который смутил бы Толерана и Макиавелли. Перечень вариантов поведения США демонстрирует интересы, весьма отличные от официальных деклараций и обращенных ко всему миру и к СССР инициатив. Первое. Если большевистский режим сохранится, станет ли Америка соучастником Советской России в войне против Гитлера? Должна ли Америка добиваться установления равновесия между послевоенной Германией и Россией путем создания независимых от них обеих буферных государств, В случае нападения Японии на Приморье, должны ли тогда США вмешаться путем интервенции на Дальнем Востоке? Второе. Если большевистский режим падет, должна ли Америка стараться восстановить большевизм в России? Должны ли США, по примеру Гитлера, санкционировать массовое переселение народов для создания буферной зоны между Германией и Россией? Третье. Если после большевистского режима будет установлен режим сотрудничества с Германией, должны ли США не дать возможность этому режиму установить контроль над Транссибирской железной дорогой? Должна ли Америка подготовить на Дальнем Востоке противников этого режима Китай, Япония? Не право народов избирать свою судьбу. А российско-германский баланс, создание между ними буфера через переселение народов под собственным контролем и транссибирская магистраль – одним словом, реальный ключ к контролю над Евразией. Вот главная забота при оценке смысла участия США в войне. Роль Китая, Японии в самых классических традициях баланса сил и реалполитик. Меняется на 180 градусов от опоры до противника в зависимости от исхода схватки. Однако самое ценное заключает в себе итоговые тедисы обсуждения. Военный результат этой войны решит судьбу не только большевистского режима. Он может обусловить огромный процесс перегруппировки сил от Богемии до Гималаев и Персидского залива. Страницы истории открываются вновь, краски снова льются на карты. Ключ к этому лежит в реорганизации Восточной Европы, в создании буферной зоны между тефтонами и славянами. В интересах Америки направить свои усилия на конструктивное решение этой проблемы. Каким же ударом по этому плану была Ялтинско-Поздамская система? Как тут не начаться холодной войне? Кстати, Збигнев-Бзижинский прямо полагает, что именно США в первые 5 или даже 10 лет Первыми прямо нацелили свою политику сначала сдерживания, а потом отбрасывание на тот самый ареал, который был согласован в Ялте, в Постдаме, на Восточную Европу, в то время как сталинский СССР до середины 50-х годов едва справлялся со своими наследиями и даже провел масштабную демобилизацию. Но геополитический рисунок этой стратегии был воспроизведен в 90-е годы. Именно на эти буферные восточно- и центральноевропейские силы будет сделана главная ставка США в расширении НАТО в 90-е годы после краха России СССР. Россия ушла из Восточной Европы, организатором которой всегда были либо она, либо Германия. Западную Европу по-прежнему консолидировал блок НАТО. Но чтобы социалистическая Восточная Европа, выйдя из-под российского контроля, не рассыпалась окончательно в постверсальский ярус мелких несамостоятельных государств, и чтобы у Германии не проснулись идеи Срединной Европы, ее надо было срочно скрепить Атлантическим пост-Ялтинским каркасом под англосаксонским контролем. Возвещенное доктором Рансфельдом перемещение Атлантического центра на Восток в Новую Европу стало вторым Версалем.